Глава вторая. Занятие для ума. «Все на свете комедия? Так ли?» Майкл и сам не знал. Говоря Сомсу, что он не может ждать и видеть, он выразил вполне естественное отвращение. Следить, шпионить, рассчитывать невозможно. Пойти к Флёре и попросить ее честно рассказать ему о своих чувствах. Вот что ему хотелось бы сделать но он не мог не знать, как глубоко и тревожно любит ее его тесть, и как он умен. К тому же его собственное чувство было слишком сильно, чтобы подвергнуть опасности то, что в одинаковой мере составляло счастье старого Форсайта и его собственное. Старик показал себя таким молодцом, когда вытащил сам себя с корнем и повез флер вокруг света, что заслуживал всяческого уважения. И так оставалось ждать и не пытаться видеть. Самая трудная роль, наименее активная. Постарайтесь занять ее ум. Легко сказать. Вспоминая собственные ощущения перед свадьбой, он плохо представлял себе, как это возможно сделать. К тому же ум Флёр было особенно трудно занять чем-нибудь не ею самой выбранным. Трущобы? Нет. По своему сугубо трезвому складу она уклонялась от социальных проблем, считая их бесполезными и отвлеченными. С конкретной задачей, вроде столовой, где можно было блеснуть, она справилась бы превосходно. Но никогда она не станет работать, не видя близкой цели и без блеска. Он представлял себе, как ее ясные глаза глядят на трущобы так же, как глядели на фагартизм и на его эксперимент с безработными. Можно познакомить ее с Хиллери и тетей Мэй, но толку из этого не выйдет. Ночь принесла с собой первый острый вопрос. Какими же будут их отношения, если чувства ее и правда заняты другим? Ждать и не видеть означало продолжение женатой жизни. Он подозревал, что Солнце это и хотел посоветовать. Подхлестываемый желанием, уязвленный, оглушенный ревностью, которую нужно было скрывать, и не желая обидеть Флер, он ждал знака, чувствуя, что она должна понять, почему он ждет. Знак был подан, и он обрадовался, но это его не убедило. Хотя. Проснулся он в гораздо лучшем настроении. За завтраком он спросил ее, чем она хочет заняться, раз она теперь дома и сезон кончился. Интересует ли ее вообще затея с трущобами? Ведь работы там сколько угодно, и Хиллери с Мэй должны ей понравиться. Ну что ж, лишь бы какое-нибудь полезное дело, Майкл. Он поехал с ней в луга. Результат превзошел его ожидания. Дело в том, что его дядя и тетка были человеческими зданиями, подобных которым Флёр еще не видывала. Крепко построенные, с цементированной традицией, но широко открытые солнцу и воздуху. увенченные крыши из хорошего вкуса и пробитые окнами юмора. Майкл, хоть и родной им, по складу не обладал ни их уравновешенностью, ни деятельной уверенностью. Флёр сразу поняла, что эта пара живет в большем единении, чем кто-либо из известных ей людей, словно за 20 лет совместной жизни они сковали себе одно орудие, чтобы с помощью его открыть нечто новое, способ прожить не только для себя. Они были не глупы, но умные разговоры в их присутствии казались лишними, оторванными от жизни. Они, особенно Хиллери, Очень много знали о цветах, типографском деле, архитектуре, горах, сточных трубах, электричестве, ценах на продукты, итальянских городах. Умели лечить собак, играть на разных инструментах, оказывать первую и даже вторую помощь, занимать детей и смешить стариков. На любую тему, от религии до нравственности, они говорили свободно. И с той терпимостью, которая дается опытом чужих страданий и забвением своих собственных. Умная Флёр отдала им должное. Хорошие люди, но не скучные, очень странно. Отдавая им должное, она и сама невольно им подражала. Их позиция в жизни была выше ее собственной. Это она признала и готова была хотя бы на словах показать свое восхищение. Но слова невысоко ценились в лугах. Руки, ноги, ум и сердце. Вот что требовалось в первую очередь. Все же, чтобы занять свой ум, она согласилась взять предложенную ей работу. И тут начались неприятности. Работа была не по ней и не сулила карьеры. Все ее старания поставить себя на место миссис Кориган или маленьких топ-марш были напрасны. Работница петр и Поплин, хранившие свои платья в бумажных пакетах, раздражали ее и своим говором, и своим молчанием. Каждый новый тип на один день казался ей занятным, потом просто не нравился. Все же она очень старалась. И для себя. И чтобы обмануть Майкла. Так прошло больше недели. А потом ее осенила мысль. «Знаешь, Майкл, я чувствую, что мне было бы намного интереснее самой устроить в деревне что-нибудь вроде дома отдыха, куда могли бы приезжать девушки, подышать воздухом и вообще». Майклу, помнившему ее работу по столовой, мысль показалась блестящей. Флера, она скорее казалась удачным выходом из положения, как сказал бы ее отец. Ее расчетливый ум учел все возможности. Она может уезжать туда без всяких помех и придирок, и никто не будет знать, как она проводит время. Для отношений с Джоном нужна была какая-то база под убедительной вывеской. Она сейчас же начала учиться водить машину. Ведь дом отдыха нужно устроить не слишком близко от Джона, чтобы не возбудить подозрений. Она попросила отца финансировать предприятие. Сначала неуверенно... Потом почти с радостью Сомс согласился. Если он будет оплачивать аренду и налог, остальное она доложит из своего кармана. Такая политика лучше всяких других доводов помогла ей убедить его в искренности своих намерений. Он наотрез отказывался верить, что люди могут интересоваться чем-нибудь, что не стоит им денег. Внимательно изучив карту, она остановила свой выбор на окрестностях Доркинга. Бокс-Хилл славился воздухом и красивыми окрестностями и был на расстоянии часа быстрой езды от Вонсдона. В три недели она нашла и обставила дешевый нежилой дом у самого шоссе, в обращенном к Лондону конце Бокс-Хилла. При доме были хороший сад и конюшня, которую ничего не стоило превратить в гараж. Флёр закончила свое шоферское образование и подыскала мужа с женой, которым можно было безнаказанно поручить роль сторожей. Она много советовалась с Майклом и Чарилами. Как кошка старательно скрывает от всех в доме место, где она собирается произвести на свет котят, так Флёр скрывала свои сложные планы за этими приготовлениями. К концу августа дом отдыха «Прихода Луга» как его окрестили, был открыт. Все это время Флёр пробавлялась самыми скудными сведениями о Джоне. Узнала из письма Холли, что переговоры о ферме Гринхилл затягиваются из-за цены, хотя Джон все определеннее склоняется к покупке, что Эн с каждым днем все больше становится англичанкой и сельской жительницей. Ронда Вэль опять в форме и должен выиграть в Донкастере. Вэл уже заключил на него рискованное пари на дерби будущего года. Флера ответила письмом, составленным с таким расчетом, чтобы произвести впечатление, что сейчас ее не интересует ничего на свете, кроме ее работы. Они все должны к ней приехать и убедиться, что ее дом отдыха превзошел столовую. Все такие милые, все страшно интересно. Она хотела дать им почувствовать, что не боится за себя, что мысли о Джонни не волнуют ее, и что у нее есть серьезный интерес в жизни. Майкл, несвободный от наивности, присущей хорошему характеру, все больше поддавался обману. Ему казалось, что ум ее действительно занят, а тело и вовсе, раз она почти каждый день приезжает из Доркинга, а конец недели проводит с ним вместе, либо в Мэйпл-Дархеме, где жил Кит с дедом и бабушкой, либо в липинг холле где с ней всегда носились. Когда в тихую погоду он катал ее в лодке, к нему возвращалось чувство безопасности. У старого Форсайта просто разыгралось воображение. «Старик, и правда, что твоя наседка, когда дело касается флёр» вогчет и встречает разъяренным взглядом каждого, кто подходит близко. Парламент был распущен. И вся работа Майкла теперь ограничивалась трущобами. Эти дни на реке, навсегда связанные для него с порой сватовства, были самыми счастливыми сначала стачки. Стачка, которая в уменьшенном масштабе все тянулась так утомительно, что они перестали говорить, благо погода стояла теплая. А Сомс, спокойная приветливость дочери и его успокоила. Он поглядывал на Майкла и помалкивал сообразуясь с лучшими английскими традициями и собственным достоинством. Он сам напомнил, что опекаемый Джун, несчастненький, должен был писать портрет флер. Он чувствовал, что это еще больше займет ее ум. Впрочем... Ему бы следовало сначала познакомиться с работами художника. Хотя это, очевидно, связано с визитом к Джун. «Если бы ее не было дома, — сказал он Флер, — я бы, пожалуй, заглянул в его ателье». «Так это устроить, папа?» «Как-нибудь потактичнее, — сказал Сомс. А то она еще взбеленится И вот, приехав к нему в следующую субботу, Флер сказала... Хочешь, милый, поедем вместе в понедельник и зайдем туда? Рафаэлит будет дома, а Джун не будет. Она жаждет видеть тебя не больше, чем ты ее. Хм, сказал Сомс, она всегда отличалась откровенностью.